2870 год от Великого Исхода, вечер восемнадцатого дня месяца вепря. Фэйвэйя. День окончания празднеств святой равноапостольной Циалы был самым хлопотным в году. В эту пору в Фэйвэйю съезжались все значительные лица ордена. Их нужно было принять, разместить, узнать, что они знают, и скрыть от них собственные знания. Иогриппина, похоже, начинала готовиться к новому празднику на следующий день после разъезда гостей, но зато, по крайней мере, на памяти Солы ни разу не допустила промаха. Вот и на этот раз обитель прямо-таки сияла, а сама Бланксимма в новом белом платье и покрывале дружелюбно приветствовала сестер, невольно вызывая у них ответную улыбку. Впрочем, Соланж было не до наблюдений. Как и всегда, на нее свалилась Виргиния. Утром Бланксимма подчинила тело ее иносенсии сознанию Солы. Это уже не вызывало у сестры Анастазии третий год носившей звание Необланксиммы такого трепета, как раньше. Да и само заклятие теперь казалось весьма простым. Она вообще быстро училась, на лету схватывая то, что ей показывала наставница. Мозг Солы был готов на все, лишь бы не вспоминать пережитое и не видеть по ночам Шарля, который сейчас где-то воевал. Неуемные родичи все же заставили герцога подняться против луменов, впрочем, к этому дело шло давно. Агриппина не была удивлена, она явно была на стороне ТГР, ее длинные рассуждения на сей счет всякий раз наполняли сердце Солы неизбывной болью. Герцог со своей войной о ней, конечно же, давно позабыл, а вот она не могла. Она помнила каждую проведенную с ним минуту, каждое слово, каждый поцелуй. И чтобы заставить проклятую память отступить, училась тому, что ей было не нужно и неинтересно. Училась магии, порой доводя себя до истощения. Бланксимма частенько бронила ее, а иногда отбирала свитки с магическими текстами, но дело все равно подвигалось. Уже теперь Соло знала и умела не меньше пресловутой Дианы, которая мнела себя первой заклинательницей Ордена. Более того... Анастазия с легкостью распутала ее заклятие, та даже и не заметила, причем распутала, одновременно удерживая тело Виргинии, которая сегодня была какой-то особенно отяжелевшей. Агрепина хорошо ухаживала за предстоятельницей, но в понимании «хорошо ухаживать» у толстой Бланксиммы на первом месте стояло вкусно и обильно кормить, а чревоугодие, похоже, осталась единственным грехом, на который была способна потерявшая разум предстоятельница. Неудивительно, что Вергиня догнала и перегнала Гриппину, впрочем, она по-прежнему оставалась красивой и молодой. Соло заставила ее инэссенцию слегка приподнять край платья, чтобы не мешали подниматься по лестнице. Сама она, как и всегда, следовала сзади. К этому уже привыкли. Соло тоже привыкла видеть непроницаемые лица и лицемерные улыбки. Привыкла выслушивать завуалированные доносы друг на друга и спрятанное под показное благочестие злословие. Хотя эскотская Бланксимма, похоже, искренне верует, да и настоятельница лорийской обители тоже. А вот в Тагаре нет никого из сестер. После того, как Аквилину, пойманную с поличным за составлением письма о количестве воинов и состоянии укреплений замка, с позором выдворили, Герцогиня отказалась принять у себя новую наперсницу, и архипастырь с этим смирился. Видимо, с подачи кардинала Евгения, ведущего с Дианой войну, не на жизнь, а на смерть. Старый ирастианец на пути орденов прямо стеной стоит, пока он жив, арце останется государством светским, а целианки и антонианцы будут не более чем смиренными слугами божьими, но никак не светскими владыками. Соля нравился Евгений – которого она видела во время не столь уж давней поездки в Мунт. Сухонький, желчный, седой, он буквально лучился энергией и, несмотря на донимавший его особенно зимой кашель, давал фору многим сорокалетним. С ней, может быть потому, что она не думала о возвышении ордена, у старика сложились добрые отношения. С Агриппиной он тоже чистенько говорил, а вот генриету и Диану откровенно ненавидел. Увы... Фейвуэйю глава арцистской церкви не жалует, сола была бы рада видеть его почаще, хотя вряд ли ей пришлось бы общаться со стариком. Ее наверняка опять заставили бы водить на поводке растолстевшую Виргинию. Теперь было самое трудное – трапеза. Довольно равнодушная ко всему, при виде и запах еды ее иноцензия преображалась. Соле приходилось тратить немало усилий, чтобы гости не увидели, как предстоятельница, чавкая, пожирает изысканное блюдо. Нет, обошлось. Похоже, есть предстоятельница не хотела. Наверное, Агрепина загодя накормила ее до отвала. Соле даже пришлось принудить Виргинию пригубить рубинового вина и отломить ей изящно отправить в рот кусочек рогалика. После трапезы следовал большой прием. Аристоятельница грузно опустилась в кресло, Соло стояла сзади. Теперь несколько ор можно будет отдохнуть. Сытая Виргиния обычно спокойно сидела в кресле, глядя прямо перед собой. Нужно было лишь не позволить ей уснуть. Хуже было с собственными ногами, но Соланж уже давно с разрешением Бланксиммы использовала магию для снятия усталости. Другое дело, что исцелить себя самое считалось невозможным, У нее же это выходило легче легкого. Соланж стояла, пытаясь понять, что же рассказывает мирийская Бланксимма о правящем доме этого островного государства. Кажется, герцогиня дала обед посвятить дочь церкви. Сола помнила, как Бланксимма что-то говорила о крови Керна, но это ее не очень интересовало. Жаркая Мирия далеко за Жасминным проливом, ей не увидеть. Зато во дворе что-то происходило, кажется, кто-то приехал. Но кто, вроде бы все в сборе. Соло со своего возвышения видела, как Агриппина торопливо вышла. Может быть, барон О.Б.Н. опять прислал сестре гонца. Хотя от него вроде бы уже приезжали прошлой ночью. Матушка говорила, что в мунте тревожно, как бы не начались беспорядки. Странное, ни на что не похожее ощущение чуть не свалило Соло с ног. Иногда человек, облитый водой, не сразу понимает, горячая ли она или холодная. Так она и застыла, пронзенная острой болью, которая почти сразу же отступила. Осталось только непонимание происходящего, словно бы она видела со стороны и зал, заполненный сестрами и стоящими у стен рыцарями, держащими свои шлемы с белым плюмажем на согнутых руках, и высокое белое кресло, в котором сидела очень полная и очень красивая женщина в белом, с распущенными волосами, увенчанными сияющими рубинами. Видела она и другую женщину, тоненькую в белом покрывале, стоящую за креслом. Потом в глаза Солы словно бы бросился с ярких, как от шутовского хаумского огня искр, и все встало на свои места. Она стояла за креслом предстоятельницы, но больше не чувствовала ее. Мирийская бланксимма, широкая и плоская, с маленькими рыбьими глазками и рыбьим жертом, уже сказала все, что хотела и ждала вопросов. Соло попробовала ответить, но словно бы наткнулась на холодную упругую стену, отшвырнувшую ее назад. Это было ужасно неприятно, к тому же сразу же затылок сдавила тяжелая ноющая боль. Соло сцепила зубы и снова потянулась к Виргинии. То же самое. Почему у нее не получается, ведь это не первый раз? И тут в нависшей тижине раздался показавшийся очень громким голос Генриетты. «Ее инэссенции плохо!» Сола бросилась вперед и успела первой коснуться теплой безвольной руки. Виргиния была мертва. Вернее, мертвым было ее тело, потому что сама ее инэссенция прекратила бренное существование много лет назад. Сола испуганно отступила и безвольно опустила руки, когда сестры высшей степени посвящения заняли положенные им испокон века места вокруг мертвой предстоятельницы. Вернулась Агриппинна, и Солу поразило ее расстроенное лицо – Наверное, ей уже сказали, хотя она не видела, чтобы кто-то успел покинуть зал оленя. Матушка сразу же прошла к креслу. Ее появление приняли с облегчением. Еще бы, именно ей придется заниматься бренным телом мертвой предстоятельницы, пока остальные будут делить рубины. Однако, отдав появившимся словно из ниоткуда сестрам Цицилии и Леокадии распоряжение, Бланксима грипина отошла от этикета. Подняв короткопалую пухлую ладонь, она призвала к тишине, и все замолчали. Агриппину ценили, а столь вопиющее нарушение ритуала могло быть связано лишь с чем-то весьма значительным. «Возлюбленные сестры!» — грудной голос Бланксиммы был, пожалуй, единственной красотой этой женщины. «Мы понесли тяжелую утрату. Никогда еще не случалось, чтобы ее иносенсия отходила в дни именин святой равноапостольной Циалы при всех нас». Видимо, Виргиния, как никто, была любезна нашей небесной покровительнице. Теперь, по уставу Ордена, мы должны назвать имя ее преемницы, благо святой было угодно в этот день собрать всех нас в Фейвее. Но сначала, как мне кажется, вам следует узнать новости, которые касаются всех и, соответственно, Ордена. Спасать заблудшие души нам приходится на земле, а на земле идет война.